Глава 7. Последние события выдались довольно интересными. Должен признаться, что меня впечатлил приезд двух гостей намного сильнее, чем нападение. Сколько у меня было в жизни таких сражений, даже не счесть. И всегда они заканчивались одинаково, а вот женщины с ними всегда нужно быть очень осторожным. Слегка задеваешься, и потом проблем не оберёшься. Даже бессмертная гидра может убежать в ужасе, если посвятить ее в эти проблемы. Но должен признаться, что на Анну приезд бабушки произвел впечатление. Она уже два дня ходит и сияет, а местные ее теперь немного побаиваются. Сара словно заразила Анну своим совсем нестарческим задором, и девушка теперь перебирает все дела рода буквально по кусочкам. Вероятно, это даже хорошо, но надеюсь, что это быстро пройдет, а то иначе мне будет худо. Стоит начать с того, что Анна посвятила Сару во все наши дела. Нет, конечно, она спросила у меня разрешение, и я его дал, но боюсь, что даже не получив она его, Сара все равно была бы в курсе. Очень интересны у нее таланты и подходы к делу. Хотя она вся такая умная и серьезная, но я смог ее шокировать. Как же она удивилась, когда узнала о доходах рода, И на ком они держатся. А все дело в том, что 80% тяжелых нетрудовых доходов лежат на моих крупких плечах и моей добыче. Да он что, собирается до конца своих дней воевать? Это она, кстати, не о разломах спросила. А когда у вас детки будут, то расходы вырастут заметно и в несколько раз, да ему империя станет мала, и он начнет объявлять войны уже другим государством. Хе, бабуля, мне нравится ход ее мыслей. Я не понимаю, что в этом плохого. Враги всегда у всех века были хорошим способом обогащения. Анна тоже улыбалась и отчетливо это видел. Ведь мой маленький начальник разведки показал цветные картинки. Если с Сарой все было относительно просто, то вот с Лагертой, пожалуй, промолчу. Почему-то у меня сейчас стойкое чувство, что с ней будет интересно, но непросто. Эх, Лагерта, сильная и волевая женщина. Думает, что все у нее под контролем, и балом правит она. Вот только за моей улыбкой и наивными глазами не стоит тот пацан, которого она видит перед собой. Пусть только попробует со мной поиграть и увидит, что даже снежные королевы могут растаять. Но это все, мелочи. Не думаю, что она всерьез решится на игру с мелким бароном. Скорее всего, попытается использовать меня для своей пользы и пользы своего рода. Если Хельга имеет ко мне какие-то чувства, то снежная королева может попытаться использовать их, чтобы направить дочь в нужное русло, а потом она сама поймет, что не ровня мне. Тут тоже возникает спорный вопрос. Охотники всегда вызывали у женщин повышенный интерес. От нас так просто не сбежать, особенно если мы не захотим этого. «Вы уверены, что точно пришли по адресу?» — спросил у меня военный, который хранял вход в разлом. «Да, да, понимаю, обмельчал немного, но вот мои документы». А на кольцо не обращаю внимания. Это я после тяжелой травмы еще до конца не восстановился. Кажется, моя отмазка сделала военного еще более задумчивым. Он, вероятно, не может понять, какого хрена я прусь в этот разлом, если еще слаб и болен. Но мне это совсем не важно. Главное, что он не будет распространяться об этом. А если и будет, то кто ему поверит? Подумают, что внимательно не рассмотрел, а может, просто ошибся, ведь он простой рядовой а пометку в базистов я ставить не стал. Зачем? Нужно же всего лишь прокачаться. При общении с барышнями я кольцо снял и в карман спрятал. А тут уж я как-нибудь так разберусь. — Проходите, господин из второго класса. Боец еще раз сверился с базой, где черным по белому был написан мой класс. Вежливо и учтиво кашлянул в кулак, а затем вступил мне дорогу. Этот разлом был очень любопытным. Я уже давно просматривал на него, но до сих пор собирал информацию, делая свои выводы. Он не был слишком сильным, всего лишь красного уровня, и там не водились прям ужасные опасные монстры. Но почему-то его не могли закрыть больше двух месяцев. А еще в нем погибло уже 32 человека. Официально он был объявлен мутным. Решили, что в нем есть скрытые фишки, которые не по зубам мелочи, и напротив его названия стояла приписка «Советуем удержаться от посещения данного разлома». И обратный отчет до потенциального выброса. С его приближением Хрулев, скорее всего, направит сюда спецдежурку, но пока всех все устраивало. Ну да. Он же не выпускает наружу монстров. Зачем лишний раз его трогать? Вдруг он сам пропадет? Вот только он сам по себе не пропадет, как я думаю. Зайдя в разлом, первым делом я решил ничего не делать. Я уже знаю, что здесь есть своеобразный грот, в котором под ногами не камень, ни песок. Не простой песок, который используют в строительстве, а такой, который бывает только в самых жарких пустынях. Непонятно, откуда он взялся и почему здесь так сухо, несмотря на то, что это грот. Я бы даже сказал, что здесь очень жарко. Ладно, это я сегодня не в духе. Все я знаю, и другие тоже знают. Этот песок заряжен магией и дает нехилый такой жар. Отличная вещь, если поместить его в камин, а может в грелку. Вечный тепловой двигатель? Возможно, но вот только вынести его отсюда невозможно. Уже пытались, и не раз. Он остается здесь, а люди уходят домой с пустыми руками и емкостями. Читал я о таких разломах, которые охраняют свои владения, и чтобы вынести что-то, нужно сперва закрыть весь разлом. А как это сделать, никто не знает. Уселся я на теплый песочек и достал из рюкзака термос с холодным чаем. Сегодня я был налегке. У меня из экипировки только меч и рюкзак для добычи. Всех своих питомцев я оставил дома и намекнул, что они могут порезвиться в подвале. На улице меня ждал Паша Ким и Такеши Свиридов, которых Волк отправил мне сопровождать. Как по мне, водители, сопровождающие из них, неплохие, хотя и сильно разговорчивые. Но такие уж они... Диверсанты-убийцы и просто хорошие парни. А еще они очень резкие, и когда меня муж жил военный, то мне пришло сообщение от Кима, что они могут его усыпить или убрать. Интересные методы, но явно не для такой ситуации. Военному повезло, он вернулся целым и невредимым. Нужно не забывать, что шутки бывшие спецназеры не всегда понимают, и даже в шутку не стоит просить их кого-то убрать. Ведь уберут же, сволочи такие». Пока я наслаждался своим чаем, то Шнырка прислал мне доклад за докладом, а также работал курьером. Но у моих ног уже собралась целая гора из различных нижняков, которые он здесь нашел. Интересными лично для меня были песчаные кирпичики, на которых были вырезаны разные рисунки. Тонкая и древняя работа, а места выемок была нынешняя краска. Хоть песок отсюда и не вынести, но вот кирпичи легко. Я уже понял, почему песок не поддается. Когда-то здесь был уничтожен кристалл, и он раскололся на множество мелких кусочков, которые затерялись в песке и каким-то чудом превратились в него же. Теперь весь этот песок и есть кристалл. Уничтожить песок? Это вам не иголку в стоге сена найти. Там можно просто сено сжечь, а затем магнитом пройтись. Здесь, впрочем, тоже можно долбануть чем-то сильным, Или призвать, скажем, дракона, вот только смысл. Монстры и разные твари здесь больше не появляются, как я вижу. Но тут завелись существа намного хуже, чем монстры. Вот они и вредят. Чем больше я узнавал о шнырке, тем больше удивлялся. А еще росла моя коллекция кирпичиков, и было их уже 12 штук. Думаю, что не буду их продавать, а вмонтирую своих големов. Создам своеобразный пароль из кирпичей. Нужно будет дотронуться к ним в определенном порядке, чтобы открылась комната. А то голосом слишком палевно все выглядит. А так закосим под хитро-мудрый артефактный механизм. Но это так, для чужих. А вообще-то это были сильные энергетические артефакты. К сожалению, их можно применить только к условно неживой материи. Что ж, у меня такая есть. Интересно, а если этот кирпич с руной огня монтировать в дегенерата? Он спалит мне к хренам усадьбу?» Я покачал головой. «Что за дурные мысли в голову лезут? Кажется, я перегрелся». «Ох, зачем? Зачем я вспомнил про артефакты? Сразу в голове всплыл образ цара и ее артефакт абсолютной защиты. Хочу таких штук десять. Есть мысли, как сделать из них нечто интересное, но денег мне не хватает. А если хватит хотя бы на один, то я нигде не найду такой артефакт. Их не продают простым баронам. Когда я попросил Шнырку спим позаимствовать его у нее ненадолго, чтобы внимательно изучить, он назвал меня «большим шутником» и сбежал. Не хочет или не может Мелкий его взять. И я его понимаю. Такая мощь. А Мелкий все равно еще слабый. Вот раньше он бы провернул такое дело легко, со смехом. «Блин, интересно выходит». Я, оказывается, даже меч мог не брать с собой. Настолько здесь все просто. Но должен признаться, что есть своя изюминка в этом месте. Не зря меня Архип попросил по-дружески проверить его. Именно он дал наводку, так как отсюда не вернулась группа вольных истов, с которыми он сотрудничал. Видимо, прикипел он к ним душой, раз обратился ко мне с такой просьбой. А может, его сердце требует мести или хотя бы разобраться в том, как это произошло? Зная уже всю ситуацию, Я спокойно стал загружать добро в рюкзак, не особо рассматривая его. Всякие монеты, как золотые, так и оловянные. Украшения цельного типа, но были и сломанные, и разрубленные. Даже кусочки кожаной одежды. Шнырька учится и тащит все, что находит по дороге. Как показал опыт, никогда не знаешь, где найдешь что-нибудь ценное. Этот кусочек мужской штанины может быть старше, чем сама земля, и может стоить целое состояние а может быть, простым мусором, который не так уж и много места занимает. Мелкий в этот раз был в ударе и набрал столько всего, что мне пришлось делать трехводки к тигру, где спецназеры лишь одобрительно кивали, глядя на все это добро. Возможно, на этой волне они и стали приятелями с волком. Вижу, как часто его глаза горят одобрением и довольством. А еще они слишком много проводят время с призраком. Сошлись, мать их, на профессиональном интересе. Что они там сорок тысяч способов подохнуть обсуждают? Интересно, а много хранится в пространственном инвентаре призрака? Может, в рот я впустил хомяка? Кстати, от него все еще нет доклада. А по времени он уже должен быть у Доброхотова. Разобравшись, наконец-то, с трофеями, в этот раз я пошел в нужное мне место в разломе. Здесь было много разных пещер и лазов, которые мне были неинтересны. Моя дорога проходила, можно сказать, по главному проходу, который постоянно выводил меня в большие помещения, усыпанные песком. Приходилось напитывать ноги специальной методикой, чтобы бежать, как по земле, и не буксовать. Вообще-то песок — хорошая вещь, и на нем нужно уметь сражаться. Это в некотором роде целое искусство. Тут можно спокойно создать пыльные завесы или ослепить врага. А если рассыпать действующий парализатор на песке, от которого у тебя есть иммунитет, то и битва закончится намного быстрее. Бегу и никого не трогаю, и никаких проблем пока не вижу. Бежал так минут 30, за который успел заскучать, пока не добрался до своей цели. Впереди находилась огромная пещера, усеянная барханами из песка и торчащими из-под земли каменными сталагмитами. Выглядела она довольно интересно, и, по идее, ничего особенного там быть не могло. Но оно, я точно знал, было. Мне осталось лишь повернуть направо, и выйти через извилистый тоннель с плоскими шлифованными стенами из известняка. Но это ведь будет слишком скучно. Призываем крыс. Много крыс. Штук 50. А, нет, перестарался, задумавшись. вышло 51, но ничего. Назначаю тебя генералом крысиных войск, — говорю я 51 первой крысе, которая отличалась от остальных своими размерами, а еще тем, что у нее был всего лишь один глаз. Второе, она, вероятно, потеряла где-то в ожесточенной битве не на жизнь, а на смерть. Шесть лет назад. Крысиный разлом. Отряд людей, который пришел его зачищать, был не слишком собран и ответственен. Этот разлом давно мешал людям, и они обратились к местным властям, чтобы те помогли его закрыть как можно быстрее. Те, в свою очередь, обратились с прошением в Центр, а Центр выписал награду за его закрытие. В 10 тысяч деревянных был он оценен, что было немалой суммой. Отряд, который принял заказ, очень удивился, узнав, что на закрытие у них есть целый месяц, и так хорошо заплатят. Плюс была еще доплата за потраченное время. Это стало основным фактом, почему они решили быстро его не закрывать. Сам разлом был многоуровневым, вот только люди этого не знали. Они остановились на первом и считали, что им сказочно повезло. Ведь крысы очень слабые, и они могли спокойно убивать за день не меньше полусотни штук. Такими темпами они были уверены, что очень скоро его зачистят. Но им хотелось растянуть этот процесс на весь месяц, чтобы получить за это дополнительные деньги. С этого момента крысиный разлом стал для них вторым домом, в котором они спали, ели и веселились, а деньги капали. Так продолжалось ровно 12 дней, пока однажды ночью к ним не пришел рейд с нижних уровней и не сожрал их всех, оставив одних, одни лишь кости. Впрочем, кости тоже крысам пригодились, и они утащили их к себе домой на нижнем уровне. Тем рейдом командовал молодой сын вождя, которому отец поручил эту легкую работу, и парень ликовал. Сколько лет он учился и тренировался, чтобы стать лучшим во всем, чем его отец, и часто работал на износ, и здесь все вышло настолько легко и просто, что он даже удивился этому и слегка разочаровался. Но ликование оказалось преждевременным. У людей было с собой много вкусной идеи, которую крысам еще не приходилось видеть, и они принялись пожирать ее, как свой законный трофей. Вот тогда-то молодой крыс, наевшись, решил утолить свою жажду и отпил из лужи, которая создала странная стеклянная вещь. Из нее вытекала полупрозрачная жидкость, которая была очень похожа на воду, только запах был каким-то странным. Как результат, нажиравшись в водке, молодой крыс по дороге домой часто падал, и его лапки постоянно заплетались. Уже почти у самого дома его конкретно так занесло на повороте, когда все перешли на бег, и он на полной скорости влетел в торчащий из-под земли корень. Так бесстрашный воин своего племени, не заработав в бою ни малейшей царапины, потерял свой глаз, напоровшись на безобидный корешок. «Я ощущаю, что ты непростой», — говорю я крысу-боссу. «Повеселись, и заодно повесели меня, а затем вы будете свободны. Ты же хочешь свободы? Возможно, в следующей жизни ты станешь интеллигентной крысой в каком-то своем крысином мире, и у тебя будут здоровыми оба твои глаза». «Не знаю, зачем я с ним говорю. Наверное, мне просто нравится наблюдать за тем, как он внимательно слушает меня и кивает при этом головой. Разумная крыса? Почему бы и нет?» Даже гоблин может закончить магическую академию. И такие случаи бывали. Крысы быстро сообразили, что им нужно сделать, и уже были готовы услышать мою команду. Я призвал еще двух пещерных медведей, когда они на полной скорости помчались в ту пещеру, при этом громко рыча, я отдал приказ выдвигаться и крысам. Хм. А это нормально, что босс бежит по стенам? Он что, лохматый ниндзя? Не помню, как я получил его душу. Вроде умная крыса. Неужели слайм влетел? Глупая смерть. Сам также не остался стоять на месте, а постепенно продвигался вперед, при этом создав перед собой иллюзию. Тот, кто посмотрит в это место, ничего не увидит, кроме того, что здесь пусто и никого нет. Такие называются зеркальными обманками. Первыми, как и положено, в пещеру влетели медведи, и стали грести своими могучими лапами по песку, бегая по кругу. Когда первый, с спроплешенный на морде, забежал в центр, то песок под его ногами прогнулся и рухнул вниз вместе с медведем. Я услышал, как трещат доски, и как ребет медведь, который упал на магические колея, которые торчали внизу. Он сразу не умер от такого, ведь тварюшка здоровый и сейчас пытается сломать копья, а в него с двух сторон начинают прилетать болты и магия. Внизу сидели люди в специальных выемках, которые караулили неудачников, что могут попасться в хитрую ловушку. Один медведь умер, а второй еще бегает, но он действует им на нервы. Из песка начинают подниматься фигуры, которые засели в своих нишах в засаде. Они откинули бамбуковое покрытие, обтянутой кожей и присыпанные песком. Понял. Мишка наступил на одну такую нишу и раздавил сидящего там хилого парня с арбалетом. Вот почему другие не стали разбираться в ситуации. Не у всех ниши были соединены в тоннеле с другими. Кажется, они тут вручную все обустроили. На вид, это люди были из восточной страны, но из какой, не могу сказать. Шнерка мне показала их довольно точно, и я видел у каждого на предплечье одинаковые татуировки, которые свидетельствовали об одном клане. Дома спрошу Анны, может, она что-то знает, а если не знает, то уверен, что очень быстро будет в курсе всех дел и новостей. Удобно, когда у тебя есть такая умная помощница. Пока я медленно подходил, то туда уже добежали крысы, и теперь одновременно во многих местах происходит переполох. То тут, то там песок ходил ходуном, и из него вылетали покусные люди. Крысы довольно неплохо передвигались под песком в полуразрушенных узких проходах, что недотёпы сами же обустроили, и легко находили свои цели, которые думали, что они в безопасности. Я же пока не вмешивался и ждал, пока главный покажет себя и решит помочь своим людям. Он сидит под песком в лазе, который напинает небольшую комнату с кроватью и столом. Там был запас еды, а еще кладовые для трофеев. А трофеев тут было в достатке. Кажется, слухи о количестве погибших людей были слишком занижены. Здесь погибло намного больше. Только сейчас шнырка принес мне десять колец истов, и среди них те, на которых были свежие следы крови. Весь секрет в том, что этот разлом в некотором роде уникальный. У него было два входа. Один находился в нашей империи, а вот второй я, пожалуй, сегодня узнаю, куда ведет и чем он мне будет полезен. Есть мысли, как обыграть все в свою пользу. Мои мысли прервал огненный шар, который кто-то выпустил по крысе, но само собой промазал, и он сейчас летел в меня. Вот удивились люди, которые так были заняты, когда пустое пространство пошло рябью, и разбила огненный шар, а затем и вовсе пропала. «Привет!» — помахала ему рукой с улыбкой на лице. «Я тут мимо шел и ничего не трогал, честно-честно!» «Эх, не понимают они меня. Иначе зачем кидаться всякой гадостью и приближаться ко мне? Бойцы из них не очень сильные, они здесь побеждали за счет внезапности, да и ловушки неплохо работали, такие себе разбойники с большой дороги, козлы одним словом». Шнырька уже спёр все закрытые ловушки, на которые я мог наступить и покалечиться, или просадить свой доспех. Разворот на месте и быстрый наклон вперед, при этом мое оружие крутится со мной и легким движением отзаяться спину, разрезая хребет врага на две половины. Спина вроде не пострадала по виду, а ходить человек уже не может и падает как подкошенный. Следующий лишается куска своей челюсти в тот момент, когда решил рубануть меня по колену. Я напитал до упора свое колено и сместил его в сторону, снося челюсть врагу. Она погибла раз и навсегда, как воин. А вот ее владелец нет. Он сейчас лежит и воет, как дикий шмурдюк. Эх, какое у них вкусное мясо. Но как тяжело их ловить. Орут на весь лес. Если не убить их сразу, а дать испугаться, то описывается на месте, и все. Тот запах уже ничем не вывести. У нас так бывало воров, помечали, обливая мочой шмурдюка. Месяца два все будут знать, что рядом ошивается вор. Конечно, если у него нет лишних золотых на специализированного мага. Хотя я и вертелся, и рубил их налево и направо, но крысы убивали больше. Они заползали под одежды и вгрызались в людей, выбивая их из битвы. «А вот и ты!» — улыбнулся я в ту сторону, где должен был вылезти их босс. «Вот только я уже потерял интерес, да и не понимают они меня». Кроме того, как я погляжу, он не собирается биться, а бежать. Даже документы прихватил с собой. Наивный бородатый мальчик. У тебя же просто чехол. Все документы шнырьки, давно спер. Дабы не тратить зря свое время, создаю подобие Кракена, которое падает прямо с потолка за спиной у главного. Он как раз вылез и увидел его. Сразу запускает в Кракена жменьки песка, которая должна стереть его тело в пыль. Да только не судьба. Это иллюзия. А вот пещерный медведь — не иллюзия, которая хватает его за руку, а затем впивается в доспех. Взмах второй рукой, и Мишка падает на песок без части черепа. Весело наблюдать, как он старается и пыхтит, во все стороны разбрасывает свои техники, но так и не понимает, где иллюзия, а где настоящий противник. «А вот и я!» — мой меч вонзается ему в область ниже сердца. «Неплохая у тебя техника, но опыта маловато, так что сорян». «Проклиння! Он пытается выговорить слова уже на нашем языке, а я улыбаюсь, глядя в его перекошенное лицо. Потом он падает, а я лишь качаю головой. «Хотел повесить посмертное проклятие!» «Глупец! Мои души его сожрут, как сочный стейк, и не подается!» «Впрочем, он и умер, так что ничего не получилось бы. Зачем мне убивать того, кто в теории мне все расскажет? А у меня на улице...» Сидят два головореза, и я стопроцентно уверен, что им он все расскажет. Наконец, в пещере остался только я и крысы, которых от 51 насчитывалось теперь ровно 10 во главе с одноглазом. «Ты хорошо сражался», — похвалил я крысу, протягивая руку. «Дарую тебе имя Один. А теперь вы все можете быть свободны». Дарование имени — это как некий ритуал, который, по слухам, поможет монстрам и прочим существам стать сильнее. А я человек не с самой слабой душой, так что имя, да еще от меня, может здорово ей помочь в следующей жизни. Моя посланная энергия нашла отклик в его душе и там засверкала, как новогодняя елка. Чем-то мне понравилась эта крыска. Хм, они могут быть свободны. Я им сказал. Но какого хрена они стоят и никуда не уходят? Все выстроили шеренгу и смотрят на меня, как на вождя. Сука, вождь. Неужели у них только вождь может даровать имя, и теперь я им стал? Ну, все, приехали. Если я приду домой крыс, то Анна точно меня из дома выгонит. И придется создавать свой бродячий цирк. Интересно, затупок пойдет со мной или Анна подкупила его полностью?»